Нью-Йорк-Леон. Удача, вернись. Между тем, примерно в это время закончился очередной чемпионский цикл. Наступил д е в я н о с т ы й год, и я снова стал претендентом на корону и ждал встречи с Каспаровым. Половину матча, 12 партий, мы играли в Нью-Йорке, а вторую — в Леоне. Борьба за право проведения этого турнира между странами разгорелась нешуточная. Кризовой фонд составлял 3 миллиона долларов. Фиде в конце концов решила удовлетворить интересы обеих страждущих сторон и разделила матч между США и Францией. К началу встречи в Нью-Йорке на английском языке вышла моя книга «Сестра моя Каиса». Выпустил ее владельц издательства а liberty Примечание. «Либерти. Свобода. Английский». Выходец из Советского Союза, литовский еврей Илья Левин. Он был дружен с Бжазинским, и благодаря этой дружбе я имел удовольствие общаться со Збигневым еще несколько раз. А как только вышла его известная книга «Политика» на шахматной доске, Илья подписал ее для меня у автора. Пришлись Левину по душе и мои автобиографические мемуары, которые как раз заканчивались нашим с Каспаровым противостоянием 1 8 5 года. Но вот правдивые откровения Каисы заставили на какое-то время ополчиться против издателя всех евреев Нью-Йорка, которые традиционно поддерживали Каспарова. Интересно, что когда впоследствии в 2002 году мы с Гарри играли на Таймс-сквер в быстрые шахматы, и я его обыграл, поздравить меня подошло много людей. Некоторых я помнил еще с 90-го года. Фальши не признаю, поэтому спросил прямо. — А что случилось? Вы же болели за Каспарова. — Когда это было, Анатолий Евгеньевич? Мы давно поменяли мнение о вас обоих, и теперь прокарповские. Несмотря на окружающую меня атмосферу предвзятости, в тот раз я был уверен, что матч завершится моей победой. По самым скромным подсчетам мы должны были покинуть Нью-Йорк со счетом 7-5 в мою пользу. Нескромные же позволяли предполагать 8-4. Но со мной происходили какие-то чудеса, раз за разом я выпускал выигрыш. Видимо, излишняя уверенность в собственных силах зачастую вредит не меньше низкой самооценки. В одной из партий моя позиция оказалась совсем выигранной. Партия зашла в цейтнот, и я, уже ликуя в душе, расслабился и пропустил троекратное повторение позиции, при котором каждый из соперников вправе потребовать ничью. Каспаров же оказался на чеку и тут же использовал разрешенную возможность, не дав мне победить. Грубую ошибку, опять же из-за невнимательности, допустил я и в следующей партии. И в итоге из Америки мы уезжали с равным с ч е т о м В Леоне та же ситуация повторилась в 14-й и 15-й партии, и я странным образом выпускал выигрыш и позволял сопернику свести дело к ничьей. А шестнадцатую, имея б е с с п о р н о е преимущества на доске, я и вовсе проиграл, что окончательно выбило меня из колеи, а Каспарова, наоборот, окрылило. Я до сих пор не нахожу ответов на вопрос, что именно происходило со мной во время матча. Почему так произошло? Я слишком расслабился ввиду отсутствия психологического давления. Таких острых конфликтов, как во время предыдущих матчей, уже не случалось. Не думаю. Играть с Каспаровым никогда не было легко. В Нью-Йорке, кстати, тоже не обошлось без скандала. Гарри решил превратить наш поединок в политическое д е й с т в и и потребовал поставить на стол со своей стороны флаг России, а не Советского Союза. Организаторы так и сделали, что сразу же позволило всей мировой прессе ополчиться против меня. Выходило, что поборник демократии, друг перестройки и сторонник перемен, сражается против упертого коммуняки, застрявшего в эпохе застоя. Конечно, я потребовал следовать правилам и поставить возле Каспарова флаг пока ещё существующей страны. И повторять своё требование мне приходилось неоднократно в течение нескольких партий. И лишь когда я пригрозил а остановить матч, организаторы пошли на попятный, но весьма своеобразным образом. Просто убрали флаги с игрового стола. Может быть, следовало и дальше продолжать настаивать на своём, Но так не хотелось тратить силы и время на бесконечные дрязги. К тому же, повторюсь, в начале матча я был хорошо настроен на игру, предельно внимателен и терять концентрацию не хотел. Что же случилось? Почему я все-таки упустил удачу? Подкосила история с флагами? Конечно же, нет. Я был слишком самоуверен и считал Гарри слабым соперником. Повторюсь, что этого не могло быть. Слабые игроки чемпионами не становятся. Возможно, в 85-м Каспаров был еще сыроват и неопытен, но в 90-м это б ы л уже многое, д о к а з а в ш и е себе, и другим шахматист. Виноваты ли в проигрыше внешние обстоятельства? Не думаю. Хотя и в Нью-Йорке, и в Леоне мои бытовые условия оставляли желать лучшего. В Америке я жил в доме, окна которого выходили на улицу, где постоянным потоком шли на Манхэттен машины, сошедшие с моста через Ист-Ривер. Помню, как однажды не выдержал и уехал выспаться в гостиницу. И что за совпадение? Именно в эту ночь п о с т о я л ь ц ы в два раза поднимали пожарной тревогой. В Нью-Йорк я приехал примерно за неделю до матча, чтобы акклиматизироваться. Но вместо спокойного отдыха и подготовки Пришлось бороться с организаторами за выполнение договоренностей. В снятом для меня доме практически не было мебели, отсутствовал даже телефон. Меня кормили бесконечными завтраками и обещаниями, но требования не выполняли. Что-то тянули, предлагали переехать в гостиницу, но поскольку в делегации был собственный повар, я отказался. В конце концов, за два дня до открытия мне пришлось поставить жёсткий ультиматум «либо мебель и телефон, либо я уезжаю». Помню, тогда не отпускали мысли о том, что в прежние времена даже представить подобное было бы невозможно. Да, случались недобросовестные организаторы, но все проблемы решались мгновенно по согласованию со спорткомитетом. А в большинстве своём на турнирах мы были обеспечены всем необходимым, Ведь руководитель делегации всегда отправлялся на разведку к устроителям мероприятия, чтобы досконально изучить все предлагаемые условия. И чем больше разрушалась система, тем больше бытовых проблем сваливалось на спортсменов. В Лионе ситуация оказалась ещё комичнее. Мне был предоставлен отличный дом с прекрасными удобствами, но расположен он был очень далеко от зала к о н г р е с с а где мы играли. Если г а р и жил в шаговой доступности от этого места, то мне приходилось выезжать за час до начала партии, чтобы преодолеть автомобильные пробки. В самом доме из неприятностей обнаружилась только одна. В моей кровати проживали принесённые хозяйским псом блохи. Довольно паршивое соседство, вы не находите? Вызванная санитарная служба расправилась с вредителями в два счёта — но какое-то время случившееся мне казалось абсолютно невероятным. Блохи. Не где-нибудь, а в чудесном чистом доме, хозяйка которого — дочь французского адмирала. Моё изумление развеял приятель, корреспондент журнала «Паримач» Володя Сычёв. Я рассказал ему по телефону о случившемся, а в ответ услышал. — Так ничего удивительного. Что ты хочешь от Франции, где короли справляли нужду под лестницей? У нас это в порядке вещей. В школах каждые две недели родителям объявляют о нашествии в ш е й а тебя удивляют блохи». Володину реакцию я припомнил потом в Орлеане в начале двухтысячных. Мы с Жан-Полем Тузе приехали навстречу, я давал сеанс и вернулся в номер шикарного пятизвездочного отеля, совершенно разбитый. Среди ночи проснулся от странных ощущений. Какое-то время не мог понять, что именно меня беспокоит, а затем понял, что меня одолевают детские переживания. Я снова видел себя маленьким в старой квартире, где каждую ночь приходилось вести войну с клопами. Чтобы полчища вредителей не могли забраться на кровать, родители ставили ее ножки в ведра с водой. Но и эта уловка спасала не всегда. Порой клопы буквально сыпались с потолка. В отеле никто на меня с потолка не падал, но спутать о щ у щ е н и е от укуса клопа я уже не мог ни с какими другими. Встаю, зажигаю свет, так и есть. Вот они, ползают спокойно по простыне и только ждут, когда жертва снова займет свое место. На теле волдыри в душе отвращение. Утром, конечно, к администрации. Шок, недоумение, протест. Удивление, признание, покаяние. Не знаю, каким чудом клопы оказались в номере роскошного отеля, но мы с Тузе, благодаря моим переживаниям, получили неделю бесплатного проживания в любой из гостиниц сети. Списывать свою неудачу на блох и недосып я, конечно, не буду. В данном случае матч я проиграл по собственной невнимательности, допустил те ошибки, которые не должен был допустить. А к о н ц у и вовсе сник, растеряв весь боевой дух и желание бороться. Когда упускаешь свои шансы, сложно собраться. Не удалось мне этого сделать и в д е в с м л е д у ю щ и й чемпионский цикл оказался и вовсе неудачным. Я проиграл в полуфинале Найджелу Шорту, у которого, как мне кажется, мог бы выиграть 9 матчей из д е с я т Как? Почему? Поначалу я повёл в счёте, одержав победу. Затем последовали ничьи, а потом на меня буквально затменье нашло. Я потерял способность считать варианты, не соображал практически ничего. Шорт одержал победу и должен был сражаться с Каспаровым за титул чемпиона мира. Однако именно в тот момент Гарри ополчился на к о м п о м а н а с а за ту давнюю аферу, которую тот провернул с обязательными отчислениями Фиде от участников матча. к о м п о м а н е с наотрез отказался менять правила, а Каспаров в ответ решил, что не станет играть матч под эгидой Фиде. Организаторам чемпионского матча 93-го года в Лондоне было совершенно все равно, как назвать турнир, пройдет ли он в рамках Фиде или в рамках какой-то другой организации. Гарри выступил с инициативой основать профессиональную шахматную ассоциацию, а шорт – которому, конечно, не хотелось отдавать Фиде 20% призовых, с удовольствием эту идею поддержал. Они сыграли свой матч в Лондоне, а Фиде, не желая уступать прихотям Каспарова, осенью провела своё первенство мира между мной и Яном Тимоном. Первую половину матча мы играли в Голландии, причём ездили по стране, как в своё время это делали Алехин и Эйве. Организация матча была довольно странной. Спонсоры оказались стесненными в средствах, тратили большие деньги на рекламу, обеспечивали бесплатный алкоголь в пресс-центре и вип-зонах, а потом обнаружили, что в бюджете не осталось ни доллара на призовые. Вторую половину встречи мы должны были провести в Омане, но Компоманес получил неожиданный отказ. Тогда он в короткие сроки договорился со своим приятелем, крупным индонезийским бизнесменом, и доигрывать матч мы отправились в Джакарту. В столице Индонезии мы расположились в прекрасной гостинице, построенной специально для Международной конференции неприсоединившихся стран. Примечание. Неприсоединившиеся страны. Страны, не входящие в международные блоки. Например, НАТО. Играли в довольно обычном помещении, но самым большим его минусом оказалась стоящая рядом мечеть. Ежедневно, через два часа после начала партии, нас оглушало призывное пение муэдзина. Ничего не имею против ислама и мусульман, но любые громкие звуки — плохой союзник тому, кто пытается сосредоточиться. В остальном, к индонезийским условиям придраться было сложно. Хороший отель, чудесная еда. Возить личного повара на м а т ч и с Тимоном необходимости не было. Ян всегда пользовался моим безграничным доверием и уважением и никогда не опустился бы до нечестной игры. В гостинице было несколько ресторанов, французской, японской, итальянской кухни и круглосуточное кафе, ища на любой самый изысканный вкус. Но оказалось, что среди такого изобилия кому-то всё же может чего-то не хватать. Моим тренером на матче был гроссмейстер Рональд х е н л и Шахматист, писатель, рассказчик, финансист, производитель шахматных видео и, как оказалось, типичный американец. Почему? Потому что в наивысший восторг во время поездки его привёл увиденный в Джакарте Макдональдс. По окончании матча я в шутку спросил Рона, успел ли он посетить заведение. Оказалось, что даже неоднократно. Меня такая любовь к фастфуду тем более при наличии в открытом доступе нормальной еды, удивляет несказанно. Сам я был в шедевре американской пищевой культуры лишь однажды, в Париже. И больше меня туда почему-то не тянет. В нашем матче с Яном я одержал победу и снова стал чемпионом мира по версии Фиде. А Гарри одержал верх над шортом и подтвердил свое звание в рамках ПША.